Глава семнадцатая. Обри. Праздники и зимние каникулы остались позади. За пару дней до начала нового семестра я вернулась в Итаку. Время, проведенное дома, было замечательным. Я находилась в окружении родных, восполняя нехватку общения с ними. Мы пекли рождественское печенье, разговаривали, смотрели праздничные фильмы и играли в настолки. Три недели пролетели, и я поймала себя на мысли, что скучаю по своей университетской рутине скучая по друзьям, утренним пробежкам в парке, кофе из кофейни на кампусе и всему тому, чем была моя жизнь последние полтора года. А еще я скучала по коре, хотя признавалась себе в этом с неохотой. Мы с ним не общались после той ночи. Да из чего бы? Мы с корей никогда не писали друг другу, не обменивались сообщениями и тем более не созванивались. Потому что мы не были парой. Наша совместная ночь ничего не изменила. Она не должна была ничего изменить, но так вышло, что я еще больше стала думать о нем и жалеть не только секса с ним, а всего его. Наверное, я была немножко влюблена в Кори Вейленда. Мне предстояло разобраться с этим. Он четко дал понять, что отношения не для него. Разбирая сумку после возвращения, я раздумывала над тем, как мне рассказать Лисе о том, что мы сделали с Кори в ночь перед моей поездкой домой. Пока были каникулы, мы с ней обменивались сообщениями, но я должна была лично ей сказать. Я переживала из-за ее возможной реакции. Все время, что мы были знакомы, Лиса выступала против того, чтобы мы с ее братом сближались. Она с самого начала предупредила меня. Я знаю, что ее позиция не от того, будто она считает меня недостаточно хорошей для Кори. Все как раз иначе. Кори и ее брат, и она знает его лучше, чем кто-либо. Мне стоит прислушиваться к ней когда она предупреждает о нем. Убрав пустую дорожную сумку в шкаф, я огляделась, радуясь тому, что вернулась в Итаку. Я скучала по своей комнате. После того, как мы вскоре перекрасили стены, комната нравилась мне еще больше. Взяв мобильный, я шлепнулась на кровати, написала Лисе. Я. Скоро приедешь. Зимние каникулы Лиса проводила с семьей в Колорадо. Они вернулись в Итаку неделю назад, и она осталась у отца с мачехой. Эл. Собирайся выезжать улыбнулась. «Значит, она будет здесь совсем скоро. Я. Сегодня вечеринка в Капа Дельта. Хочешь пойти?» О том, что в доме братства устраивается вечеринка, я узнала от Гвен. Эта девочка была помешана на парнях из братства и не пропускала ни одной их вечеринки. Я не избегала студенческих тусовок, хотя и не пыталась посетить все, но после трех недель размеренной домашней жизни хотелось стряхнуться Лиса ответила, что хочет, и этим вечером мы отправились в дом братства Капа Дельта. Когда мы прибыли, вечеринка уже шла полным ходом. Кто-то уже успел отключиться на ступеньках. Друзья этого парня пытались поднять бедолагу и занести в тепло. Смеясь, мы с Лисой обогнули переругивающихся парней и вошли в дом, окунувшись в атмосферу веселья. Настроение у меня было хорошее, как раз для того, чтобы отрываться с друзьями. Схватив Лису за руку, я потянула ее в сторону кухни. Нам требовался алкоголь. На выпивку парни не поскупились, алкоголя тут хватало и я и лиса предпочитали смешанную с соком водку спорим тебе еще нет двадцати одного какой то парень стал рядом со мной когда я поднесла пластиковый стакан к лицу я посмотрела на него как на сумасшедшего он заржал а я не удержалась от закатывания глаз ясно это был такой подкат я элиот представился он а тебя как зовут я отступила потому что этот элиот слишком близко придвинулся ко мне Он был симпатичным, но мне не нравились его наглые глаза. Он будто не сомневался в своей неотразимости. «И ее зовут?» Лиса придвинула меня к себе, положив руку мне на плечо. «Отвали, Элиот! Затем она поддалась ко мне и поцеловала меня в губы. Мне с трудом удалось сдержать смех. Эта маленькая сценка, разыгранная для Элиота, показалась мне забавной. Парень выругался себе под нос, окинул нас обеих презрительным взглядом и отчалил. Мы с Лисой рассмеялись и чокнулись стаканами. — Он придурок! Я уже слышала о нем, — сказала подруга. — Он из братишек. Мне кажется, они все, как этот Элиот. — Тогда что мы тут делаем? — заулыбалась я. — У них самые классные вечеринки. Этого не отнять, — вздохнув, признала она. Мне было плевать на парней из братства. Да я вообще была здесь не ради парней. Мне хотелось повеселиться с подругой и хотя бы на время перестать думать о коре. — Мне надо кое-что тебе рассказать, — выпалила я. Лиса, разглядывающая забитую студентами гостиную, вопросительно посмотрела на меня. Решившись, я не должна была пасовать. Пока я ей не признаюсь, это будет точить меня. Схватив ее за руку, я потянула подругу за собой. Мы вышли на задний двор, и я обернулась к ней, собираясь с духом. Лиса обеспокоенно хмурилась. — Так, ладно, — я положила руки на бедра и выдохнула. Мы вскоре переспали. Перестав дышать, я смотрела на подругу. Лиса склонила голову к плечу, поджав губы. «Пожалуйста, не ненавидь меня!» Я сложила руки перед собой в молитвенном жесте. «Знаю, он твой брат, и ты против, но это ничего не значит. У того, что случилось, не будет продолжения. Но я подумала, что ты должна знать». Она молчала, и я запаниковала еще больше. «Я что, зря призналась ей? Что, если она теперь не захочет разговаривать со мной?» «Почему я должна тебя ненавидеть?» Удивилась она, хмурясь еще сильнее. Я растерянно пожала плечами. — Ну, она могла бы. — Опс, ты моя лучшая подруга, — серьезно сказала Алиса. Я быстро кивнула. — И ты моя? — А Кори мой брат, — продолжила она. — Вы мне оба дороги, поэтому я не хочу выбирать ничью сторону. Я моргнула, догадавшись, чего она опасается. — Тебе и не придется, — с улыбкой заверила я. — Все нормально. Мы договорились, что это одноразовая сделка. Больше ничего не будет. Она с откровенным сомнением взглянула на меня. — Значит, тебя устраивает, что он по-прежнему спит с разными девчонками? Лиса скрестила руки на груди, выгнув брови. — Мне все равно. Я лишь чудом не скривилась. Мне должно быть все равно, но это не так. Хотя Лиса не должна этого узнать. — Надеюсь, оно того стоило? — пробормотала она, неодобрительно качая головой. «Значит, Коре тебе ничего не сказал?» Я оставила ее комментарий без ответа. Мне еще предстояло разобраться, стоило ли оно того. «Нет», — призналась она. «В Колорадо все пошло фигово. Кори с отцом разругались на второй день, и он уехал сразу после Рождества. Он вернулся в Итаку?» — нахмурилась я. «Мне стало грустно от того, что праздники Кори пришлось провести без семьи. Нет!» — Лиса качнула головой, как-то странно посмотрев на меня. «Он улетел в Мексику!» и пока не вернулся. Не без усилий удержалась от резкого смешка. Надо же, поторопилась пожалеть Кори. Решила, что его праздники были испорчены, и он страдал в одиночестве. А он просто развлекался в Мексике. Я почувствовала себя глупо. — Это ситуация с Кори. Точно все нормально? — внимательно разглядывая мое лицо, спросила Лиса. — Неужели я себя выдала? — Не о чем переживать, правда? Я заулыбалась, храбрясь. «Для нас с тобой это ничего не меняет». «Хорошо», — без уверенности протянула Лиса. «Пойдем, иначе всю вечеринку пропустим», — я махнула рукой себе за спину. Лиса кивнула, и мы вернулись в дом. Остаток вечера я старалась не думать, как, а именно с кем Кори проводит свое время в Мексике. Когда начались занятия, я решила сосредоточиться на учебе и поменьше отвлекаться на мысли о Коре. Решить так было легче, чем сделать, но я старалась. В конце концов, в моей жизни хватало и других забот. На следующее утро после вечеринки в доме братства, когда мы с Лисой встретились в кухне за завтраком, она спросила, хочу ли я поговорить о том, что случилось. Я ответила нет, я на самом деле не хотела это обсуждать. Лиса не настаивала, и я была благодарна ей за это. Так что тема ее брата не поднималась. Я не знала, вернулся ли Кори из Мексики, и, если да, чем занимается... Это было не мое дело. Мне следовало отгородиться от него не только физически, но и ментально. Я признала, что была влюблена в кори. И случилось это задолго до нашей ночи. Но так как это было невзаимно, то мне и разбираться с этим в одиночку. В феврале, за несколько дней до Дня Святого Валентина, мы с Лисой и с несколькими знакомыми ребятами направились в ночлежку. На улице было холодно, мы давно никуда не выбирались, и обе пришли к мнению, что пора развеяться. Похоже, к такому же мнению пришли многие студенты, потому что зал бара был битком забит. Повезло, что кое-кто из нашей компании пришел раньше и успел занять свободный стол. «Думаю, что хочу напиться», — сказала Лиса, когда мы поздоровались с ребятами и заняли два рядом стоящих стула. «У меня от учебного расписания уже крыша едет». Меня это не удивило. Она много училась, и иногда мне хотелось спросить у нее, она делает это для себя или чтобы угодить отцу? Мне казалось, что... Так она компенсирует то разочарование, которое ректор Вейланд испытывал из-за отказа Кори получить образование. «Я тебя поддержу», — отозвалась я. Лиса дала мне пять, и, улыбнувшись Смиту, парню из нашей компании, попросила его принести нам текилу. «Он готов есть из твоих рук», — заявила я, когда Смит тут же поднялся, отправившись выполнять ее пожелания. «Похоже на то», — согласилась она. Но, судя по ее голосу, чувства были невзаимны. Я стала оглядывать зал, поражаясь тому, как тут поместились все эти люди. Какофония из музыки и голосов сливалась в общий гул. Ребятам за нашим столом, сидящим по разные концы, приходилось перекрикиваться. — Нам, наверное, долго придется ждать, — предположила я, кивнув в сторону бара. Сегодня за стойкой работало два бармена, что неудивительно. — Отстой! — приуныла Лиса. В нашей компании были Гвен и Киара, с которыми мы не то чтобы близко дружили, но иногда тусовались вместе. Гвен мне не слишком нравилась, но Киара была нормальной, и мы с ней болтали о мюзикле, в который она недавно прошла, когда вдруг появился старший брат Лисы. Кори подошел сзади, обнял сестру за плечи и склонился к ее уху. Она обернулась, усмехнулась и покачала головой. Я напряглась, перестав слушать Киару. Черт, надо же было ему явиться. Скучала по мне. Кори приземлился рядом с Лисой, заняв место все еще отсутствующего Смита. Его сестра только глаза закатила. Кори изобразил широкую ухмылку. Он откинулся на стулья, и взгляд, совершенно невзначай, скользнул по мне, прежде чем задержаться. «Обри!» Он приставил пальцы к голове, отдав мне шутливую честь. Во мне вспыхнуло желание показать ему средний палец, и вспышка внезапной злости напугала меня. «Что за черт?» Я почувствовала, как рядом напряглась Лиса. «Она что, думала, мы с ее братом устроим тут сцену? Хоть Кори и взбесил меня, я бы не стала этого делать». К тому же я сама обещала ей, что между нами все будет нормально, и ей не придется выбирать ничью сторону. Мог бы и сообщить, что возвращаешься, — с оттенком обиды в голосе сказала Лиса. Кори дернул плечом, будто не видел в этом необходимости. «Ты же не думала, что я останусь в Мексике навсегда?» «Я не знаю, что думать, Кори», — с нажимом отозвалась она и брат с сестрой обменялись долгими, цепкими взглядами. «Их семейная драма. Меня это не касается». Я вытянула шею, пыталась разглядеть, не идет ли там Сэм. Перестав слушать, о чем говорили Лиса с Кори, я уткнулась в свой телефон. Поэтому не сразу обратила внимание на то, что теперь он разговаривал с Гвен. «Какого хрена?» Я опустила мобильный и уставилась на Гвен. Та что-то говорила Кори, сияя своей идиотской улыбкой. Благо вернулся Смит, и Кори был вынужден освободить его место. Я думала, он пересядет, но Кори просто ушел и скрылся где-то в толпе. «Хорошо. Зато мне не придется наблюдать, как они с Гвен любезничают. После трех шотов текилы мне стало плевать, что кури где-то здесь. Пусть делает, что хочет, мне все равно. Мне плевать. Плевать! Моя влюбленность в него — сущая ерунда. Я могу это контролировать. — Я в туалет, — поднимаясь, предупредила я Лису. — Пойти с тобой? — я помотала головой. — Нет, я быстро. Я надеялась, что не застряну в очереди у туалета. Пробираясь сквозь толпу, мне приходилось чуть ли не локтями прокладывать себе дорогу. От выпитой текилы у меня слегка кружилась голова, а от количества людей было еще и душно. Я, наконец-то, выбралась из зала в коридор и отвела волосы от вспотевшей шеи, пожалев, что не прихватила резинку. Туалеты располагались слева по коридору, но я остановилась на полпути, замерев. Далее, там, где коридор кончался стеной, я увидела парочку, целующуюся парочку. Это был Кори, я узнала его даже со спины. Девушка была мне незнакома. Он прижимал ее к стене и целовал так увлеченно, будто вот-вот собирался трахнуть тут же. Из меня вырвался короткий недоверчивый смешок. Мои ноги словно приросли к полу. Как полная идиотка, я стояла там и пялилась на то, как он лапал и целовал ее. Кори мог обернуться и увидеть меня в любой момент, или его девчонка могла меня заметить. В любом случае, если меня обнаружат, то будет неловко. Я развернулась и ушла на улицу, чувствуя, как меня может стошнить в любой момент.